Глава девятая. Дар солнца. Алена целые сутки провела в постели. Она чувствовала себя раздавленной, но в то же время счастливой, ведь все-таки она отправится на задание, пусть даже в маленькой, забытый всеми город. Ольга не появлялась, а вот Бора напротив наконец-то пришел. Старый пес опустил голову на ступни Алены и просидел так больше часа. Спасибо, Бора, мне правда легче. Карий глаз пса видел совсем плохо, а Голубой смотрел на Алену с каким-то тоскливым предчувствием. «Ну-ну, все хорошо, я уже почти поправилась». И теперь, несмотря на неприятный осадок после разговора в кабинете Северины, Алена с воодушевлением собирала подарки. бродя со списком ребячих просьб по крылу фабрики грез, она с любовью складывала игрушки в бездонный мешок, а он ни капельки не прибавлял в весе. Однажды Алена почувствовала на себе чей-то взгляд и осторожно обернулась. Комната игрушек оказалась пуста. За два дня до Нового года весь замок провожал на задание директора и старшеклассниц. Они вылетали раньше, чтобы преодолеть огромные расстояния. Младших снегурочек разделили на две большие колонны. С ними вышли учителя, классные дамы, мастера и подмастерья, звездочеты, феи кухни и чистоты. Звучали напутствие, пожелания удачного путешествия. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то махал рукой. Рост не давал Алене увидеть шествие. Она пыталась пробиться вперед, хоть одним глазком взглянуть на директора, но ничего не получалось. Вдруг кто-то цепко схватил ее за руку. «Пропустите, пропустите, недотёпы!» Карлик уверенно пробирался к первому ряду, распихивая толпу с удивительной силой. Алена хотела выдернуть руку, но карлик только крепче сжал ее пальцы. «Молодая особо не считает, что отсюда лучше видно?» Карлик наконец выпустил руку Алены. Пальцы ныли от его цепкой хватки. «А вы, вы не считаете, что нужно держать свое слово?» Я всегда держу свое слово. А вот молодая особа не собиралась уступать Камиле Софиулиной. Забытый беговой крем не в счет. К тому же я не переношу такого отношения к своим вещам». Этот сморщенный карлик с дурацкой привычкой говорить о собеседнике в третьем лице приводил Алену в бешенство. Она уже готова была высказать все, что думает, как... «Однако я готов извиниться за ту неприятную встречу у госпожи Северины, если, конечно, молодая особа примет мои извинения». Что только карлику от нее надо? Почему он проявляет столько внимания? Алёне совсем не хотелось продолжать разговор, и она ответила холодно. Извинения приняты. Мимо проходили нарядные, сияющие старшеклассницы. У одних на шубах был вышед белый медведь, у других – северный олень. В начале живого коридора показался директор с двумя лучшими ученицами школы и Камилой. Именно ей он доверил нести свой посох с большим острым кристаллом. Камила горделиво держала его в обеих руках. Как вдруг она споткнулась, и посох накренился в бок. Камила ловко перехватила его и наклонила. Кристалл был так близко, что Алена могла дотронуться до него. Ее рука сама потянулась к Посуху, но тут что-то кольнуло у Алены в груди, и она схватилась за сердце. А Камила продолжила свое триумфальное шествие с посохом директора до самой упряжки. Молодая особа плохо себя чувствует. Алена белозноб, земля уплывала из-под ног. «Все в порядке, я...» В глазах потемнело, и Алена рухнула на землю. Врача! Ольга, почему ты меня избегаешь? Алена снова лежала в оздоровительном крыле. Просто была занята. У тебя что-то случилось, ты сама не своя? Нет, усталость накопилась к Новому году. Как ты себя чувствуешь? Ничего, уже лучше. Не знаю, что это было, просто вдруг сердце заболело, а потом как будто все задрожало, и я грохнулась на землю. Переволновалась? Наверное. Отлежись как следует. «Завтра твой первый полет». Разговор не клеился, и Алене было неловко. Она даже обрадовалась, когда Ольга встала со стула и направилась к двери. Но остановилась в нерешительности. «Ах да, чуть не забыла». Трясущимися руками Ольга что-то достала из кармана. Она вернулась к кровати и, опустившись на колени, с жаром прошептала Алене. «Возьми вот это с собой, только никому не говори, что я тебе это дала. Вообще никому не показывай, слышишь, даже не заикайся, что у тебя есть что-то не по уставу, ты меня поняла?» Глаза Ольги лихорадочно блестели. «Хорошо, хорошо», — тоже шепотом ответила Алена. «А что это? Дар солнца, не спрашивай, откуда он у меня. Просто возьми и спрячь, без лишних вопросов. Ты меня поняла?» На ладошке Алены лежала маленькая булавка в форме птички. От нее разливалось приятное тепло. «Приколи сейчас же под одежду так, чтобы не было видно, и не снимай никогда. Ты меня поняла?» Алена кивнула. Такая Ольга пугала ее даже больше, чем разгневанная северина. «А я не сломаю?» «Все, что говорил карлик, бред, дар солнца невозможно сломать!» «Что-то случилось, Ольга? Я в опасности, меня ищет белая чайка!» Ольга постаралась успокоиться и даже улыбнулась. «Нет, конечно нет, просто мне так будет спокойнее, я ведь тоже переживаю, хоть буду знать, что тебе точно тепло!» Алена натужно улыбнулась и подумала, «Тогда ты подарила бы мне тепловицы!» «Все хорошо?» «Да, да!» «Зачем ты, — повторила Ольга?» «Слишком много мы с тобой болтали про белую чайку, не бери в голову. Просто на день подарок для моего спокойствия». Алена тут же прикрепила булавку к внутренней стороне Майки. Подруги обнялись. «Помни, никому. Обещаю». В ночь перед отлетом Алене снился странный сон. Она ждала привычного кошмара, но все было по-другому. Она слышала голоса. «Какой славный песик. А как его зовут?» «Бола». «Волк, значит. Хорошее имя. А тебя как зовут?» «Снегулочка, а тебя?» «Мастер, ты любишь играть в прятки, Снегурочка?» «Ага, ты?» «Я просто обожаю. Поиграем?» «Давай, только чул я прячусь?» «А хочешь, вместе с дедушкой поиграем?» «С дедушкой? А где он?» «У себя в кабинете. Пойдем туда пятаться?» «Можно туда, можно и тут. Но тут негде, не видишь, что ли?» «Посмотри-ка повнимательнее. Вон какой большой красивый сундук!» «Ага, ты можешь спрятаться в нем. Его как раз сейчас понесут дедушки». «А ты будешь пятаться?» «Буду, конечно, но потом, когда дедушка тебя найдет». «Ли сундука я, к сожалению, уже очень большой, а вот ты в самый раз». «Представляешь, как дедушка обрадуется, когда тебя увидит?» «Только сидеть надо очень тихо, как мышка, иначе не будет никакого сюрприза». «Ты же хочешь сделать дедушке сюрприз?» «Да, хочу!» «Тогда нужно поторопиться. Слышишь, кто-то идет?» «Давай я тебе помогу, запрыгивай. Удобно?» «Ага. Я оставлю тебе щелку, чтобы было не очень темно. Хорошо? Хорошо». Только помни, ни звука, иначе дедушка не обрадуется. Как мышка. Точно. Мастил? Да. Присмотришь, Забола? Конечно. Наутро Алена не помнила ни слова.